Магазин идей. Да, Карл, справедливость требует признать, многое мы почерпнули у тебя. Мавр, и для нас магазин сказок. Вы не можете себе представить, сколько он их знает, и не только одних сказок, вторглась в беседу бойкая Лаура. Да, ты был неиссякаем, и, видимо, немало пополнил запасы в своем складе. Бруно показал на голову и, помолчав, достал большой портсигар. Как много лет, однако, мы не виделись. Кури, великолепный немецкий табак. Он напомнит тебе нашу родину. Никогда не курил я таких сигар, как те, которые угощала меня тетушка Бауэр, — сказал Карл. Дни в вашем обвитом плющом домике так же живы в моей памяти, как в воспоминанию о Трире, где прошла моя юность. А где теперь Краснобай Рутенберг, книжный червь Кеппен и крутоголовый Шмидт Штирнер, — спросил Карл, с наслаждением затягиваясь сигарой. Кэппен пишет очередную книгу о буддизме. Он невозмутим, аскетичен, презирает все неиндийское, а Рутенберг тучен, самоуверен и все та же нафаршированная цитатами колбаса. К тому же сей почтенный буржуа издает газету, в которой удивляет трактирщиков и отставных канцелярских писарей своей копеечной ученостью. А наш философ Шмидт, Обладатель лба, похожего на купол святого Петра в Риме, при смерти. Жаль, он подавал блестящие надежды. Никто не умел так любить, так возносить свое «я», как он. «Это «я» заслонило Штирниру весь горизонт. Беднега провел жизнь в бесцельном созерцании и обожании своего «я», точный йог в разглядывании собственного пупа, — досадливо морщись произнес Маркс. «И вот на краю могилы это «я» может подвести унылый итог, прошедший попусту жизни. Сквозь столб сигарного дыма, поднимавшегося к потолку, Карл внимательно разглядывал Бруно Бауэра. Ему было около 50 лет, но он выглядел значительно старше. Выцветшие глаза не отражали больше никакого внутреннего горения. Волосы на голове Бруно вылезли и оголили череп до самой макушки. В его лице не осталось больше сходства с фанатиком Лайолой, как это было в молодости. «Да, после Берлина, этого величественного и светлого города, Лондон — мерзкая тюрьма», — говорил между тем Бруно. «Правда, в Германии мы наблюдаем гибель городов и пышный расцвет деревень, но все же там истинная цивилизация. А здесь я живу в каком-то логовище. Люди на этом острове подстать всему окружающему уродству. Жалкие создания этих валеных британцы. Это гумунколюсы автоматы. Язык английский, да ведь это пародия на человеческую речь. Маркс широко лукаво улыбнулся. «Дорогой профессор», — воскликнул он весело блестя глазами, «в утешение вам должен сказать, что голландцы и датчане говорят то же самое о немецком языке и утверждают, что только исландцы являются единственными истинными германцами». Их язык будто бы не засорен иностранщиной. Набруно возмущенно замахал руками. — Ерунда, Карлхен! Поверь, я вовсе не узкий педант и вполне беспристрастен. Изучил множество языков за последние годы. Могу смело отдать пальму первенства польскому. Великолепный по богатству и звучанию язык. Послушай, например, как красиво. — пеньк на на польскомова! Лэнхен и жени внесли подносы с чашками кофе и бутербродами с ветчиной и сыром. «Нашу мамочку зовут Мэме», — пояснила вся та же шустроглазая Лаура. «Счастливец, Карл! Ты окружен любящими тебя созданиями. Я же одинок, со мной только мысль», — с нескрываемой завистью признался Бруно. «Мысль раба жизни», — вдруг торжественно изрекла Лаура. А жизнь ⁇ шут времени, продолжила Женихен. Чудесно, вскричал Бауэр. Эти юные прелестные Фрейлин цитируют Макбета не хуже старого Шлегеля. Они унаследовали от отца и матери любовь к Шекспиру и знают превосходные его драмы, произнесла с заметной гордостью Женни Маркс. После скромной трапезы, когда по английскому обычаю мужчины остались одни, Бруно Бауэр стал особенно разговорчив. Он объявил, что в экономике предпочитает учение физиократов и верит в особо благодатные свойства земельной собственности.